Индивидум. Под знаком песца. Книга 5. Маленькие песцовые радости. Глава первая. Первым делом я поинтересовался, будет ли фонить Живетевская реликвия из пространственного кармана. Песец меня уверил, что нет. Для Живетевой будет без разницы, на изнанке ее недоделанная реликвия или в моем пространственном кармане. Поэтому я закрыл этот уродливый шар крышкой футляра и отправил в свой пространственный карман. А справочник целительского рода вложил в обычный рюкзак. Просмотрю вечером. «Илья, тебе не кажется опасным забирать эту штуку с изнанки?» — заволновался Олег. «Ты про реликвию?» Песец уверяет, что в моем пространственном кармане вы ее не учует. «А у меня на эту штуку планы. Хочу пройти через изнанку до Дальграда», и посвятить реликвии рядом с императорским дворцом. Чтобы же его переключить на разборке с императором. Илья, ты не думал, что это со всех сторон опасно? Во-первых, ты наизнанке будешь один. Я понимаю, что на таких мероприятиях я скорее обуза, чем помощь. Отсюда следует и во-вторых. Случись что, на помощь к себе никто не придет. В-третьих, ты не знаешь, как действуют твои заклинания на тварей более высоких уровней. Возможно, на твою невидимость им будет вообще наплевать. И на невидимость машины тоже. Просадят защиту и вскроют, как консервную банку. Поэтому первый раз туда лучше идти с командой, и только когда убедишься, что все нормально, все заклинания работают так, как ты ожидаешь, вот тогда можно отправляться и одному, если очень нужно. Ну и в-четвертых. Вход для тебя никто открывать-закрывать не будет, поэтому пребывание наизнанке может затянуться на несколько дней, что недопустимо, если ты не хочешь привлекать к себе внимание. А исчезновением точно привлечешь. И если оно совпадет с проблемами у Живетевых, сам понимаешь, кто-то может сложить 2 и два. Слушай, возможно, ты и прав. Но если мы не будем переправлять Живетеву в нужном нам направлении, она опять переключится на меня. Мне нужно в Дальград. Но не так, чтобы мы сорвались и непонятно почему туда полетели. Олег задумался. «Не хотел тебе говорить, но глава Императорской археологической гильдии вышел на меня с предложением использовать тебя как интуита. Только не хочет платить ни деньгами, ни артефактами. Максимум снимет гостиницу. Да и то, как я подозреваю, не из самых престижных». «А если монетами с него взять?» — заинтересовался я. «У меня есть несколько важных незакрытых позиций, которые я не могу найти. Можно с него десяток монет запросить, а один сейф рода. «А сейф-то я как аргументирую?» — удивился Олег. «Про монеты хотя бы известно, что ты их собираешь. Строительный материал древних я раскладываю вокруг себя и медитирую. Для гармонии мне не хватает как раз кирпича такого размера». Олег потер подбородок. Начальство он точно знал хорошо, поэтому прикидывал реальность выполнения такого запроса. «Тогда, боюсь, оплатят только билеты. Мы не будем задерживаться». «Осмотрим артефакты, я посвячу реликвию у дворца под невидимостью до тех пор, пока его не возбудится и не рванет ее выручать. И сразу уедем». «Годный план», — признал Олег. «Правда, в твоем возрасте я хотел возбуждать совсем других женщин. Помоложе и посимпатичней». «Хотите быть вынужденным, не одно и то же», — отрезал я. Олег понял, что шутка не удалась, и быстро сменил тему, уставившись на место, где только что был мой пространственный карман. Эта хрень точно фонить не будет? Пока не открою, нет. Тогда поехали. Мне еще списываться с гильдией, если мы хотим в Дальграде побывать в эти выходные. Олег со вздохом оставил недоделанным пол, и мы загрузились в машину. По дороге назад я прикидывал, что мне нужно из модулей в плане приоритетности. Алхимия с 4 по седьмой уровень однозначно. За ней артефакторика с 3 по седьмой уровень. Это уже 9 монеток. Магия пространства третьего уровня — 10, И пока я даже не добрался до стихийных, которых у меня тоже не хватает. Нет модулей с магией воздуха пятого и седьмого уровней, магией земли 4 и шестого, к ним магия металла пятого, шестого и седьмого уровней. Особняком магия жизни, которую с пятого по седьмой уровень я тоже пока не нашел. Итого, 21 модуль остался из тех, которые мне нужны для основного развития. Время от времени я, конечно, виляю из стороны в сторону под внезапно появившийся улучшенный вариант от песца, но уже все выглядит не так безнадежно, как в начале этого пути. Начинало смеркаться. Поэтому по дороге мы опять нигде не задержались. Даже к реке не завернули, хотя желание проверить, не выросло ли где ним феям, было и очень сильное. Но до завтра, если она выросла, с ней ничего не произойдет, а сегодня у нас дела снаружи. Выйдя из прокола, я первым делом набросал Олегу список необходимых мне монеток и габариты нужного мне кирпича. Он пошел списываться с принимающей стороной, а я решил продолжить нарабатывать навыки по взлому и глянуть, что хранит в себе военный сейф. Просидел я над ним допоздна, так и не подобрав ключик. Как только казалось, что я подцепил за хвост нужное заклинание, вся конструкция рушилась и приходилось начинать с самого начала. «Живетевский сейф по сравнению с этим вообще как детская поделка!» В сердцах высказался я после очередной неудачи, когда я в очередной раз настраивался на взлом. Кажется, с карьерой медвежатника у меня не складывается. «А я говорил, что там не защита, а недоразумение», — заметил писец. «Не нервничай, сделай перерыв. Вскрытие сейфов из нашего времени — это тебе не взлом ваших недоделок. Тебе сейчас перерыв нужен. Завтра со свежими силами возьмешься». Или лучше даже послезавтра. Я и сам чувствовал, что уже на пределе, поэтому советом песца воспользовался. И пошел изучать записи целителей. Полезная оказалась штука. Шло пояснение как на обучении с модулями, так и без них. Меня интересовал первый вариант, поэтому я читал и разбирался допоздна, понимая теперь не интуитивно, а осознанно, как минимизировать трату энергии с целью оптимального исцеления пациента. На базу модулей все это ложилось прекрасно, хотя я и не вышел за пределы описания заклинаний первого уровня. Я бы и дальше изучал, но с моими нагрузками необходимо высыпаться, о чем песцу пришлось напомнить мне несколько раз. На следующий день удалось удачно избежать встречи с Фурсовой, зато в Академии меня ждал неприятный сюрприз. Красочно оформленный мой портрет, под которым значилось «Академия гордится достижениями своих студентов», А я уж было понадеялся, что к моему успеху отнеслись без особого восторга. Но нет. Видно, вчера настолько не верили в единственную за столько лет победу алхимика над курсантами, что не решились меня чествовать, пока 10 раз не уточнили. Но, если честно, в качестве награды я предпочел бы что-нибудь посущественнее, чем свой портрет посреди холла, потому что утихнувшие было восторги вспыхнули с новой силой. И как в таких условиях прикажете заниматься? Да еще и явление Грекова вчера подлило масло в огонь. Темников тянуть не стал, сразу спросил. «Мы правильно поняли, что грековский контракт уйдет к тебе?» «Я не все из их алхимических позиций закрываю, так что ко мне уйдет только часть». «Признал я?» «Скрывать смысла не было. Договор мы уже подписали, осталось передать Грекову, после чего информация разойдется дальше». «Нехорошо получилось. Мы же тебя спрашивали». «Нехорошо получилось бы», «Если бы я подтвердила, договора не случилось бы», — возразил я. «Он и сейчас пока не завизирован канцелярией. С учетом отношения ко мне к княгине, возможны варианты». «Да, ты с дополнительными доходами от Шмакова здорово подгадил», — хохотнул Темников. «Ходят слухи, что он потребовал возврата взятки, после чего окончательно потерял возможность встречаться с княгиней. Теперь для Шмаковых ее никогда нет». «Сам виноват», — заметил я. Взорвался и заврался». И не поспоришь. Своими словами про немилость княгини я чуть-чуть смягчил для одногруппников горечь потери возможного контракта, так что отношение ко мне стало спокойнее. У всех, кроме Фурсовой, Той было вообще пофиг на местечковые проблемы местных алхимиков. Она явно думала не о них, а о чем-то очень приятном, потому что все занятия на ее лице время от времени возникала счастливая улыбка. И относилась улыбка не к Безунову, который стал для Живетевской приманки досадной помехой, чего девушка не слишком удачно скрывала, и Роман мрачно зыркал из-под лобья на всех, кто ему казался потенциальным конкурентом. Фурсовой на его страдания было наплевать, поэтому она демонстративно уцепилась за меня после окончания занятий. «Илья, у меня остался важный неотвеченный вопрос по поводу твоей куртки». «Делаю сам. Дорого. Заказы не принимаю». Коротко ответил я, надеясь, что после столь явного недружелюбия она отстанет. Совсем-совсем не делаешь. Или иногда берешь в виде исключения. Но у тебя большие лишние деньги появились. Одногруппницам скидок не полагается. Маш, у меня нет залежей товаров на складах. Какая может быть скидка на вещь, которая еще не сделана, а на нее уже очередь? А преимущество у постоянных покупателей, берущих по полной цене? Фурсова, если и расстроилась, то не сильно. Ее хорошее настроение испортить чем-либо было очень сложно. И причину этого я узнал, когда мы уже подошли к поселку. Представляешь, Дарину перевозят в другое место. Возвращают в Дальград? Если бы. В такую тьму таракань отправляют, что даже на поезде не доехать. Только на машине. Говоря это, Фурсова даже не пыталась показать, что сочувствуют бывшей подруге. Ее несчастье она принимала близко к сердцу. Но только потому, что то давало возможность порадоваться беде ближнего. «Из-за чего?» «Внутренние целительские дела. Она не особо распространялась». Уклонилась Фурсова от ответа, который наверняка знала. «Меня Живетев допрашивал по поводу инцидента в комнате Дарины, помнишь?» «Попробуй забыть. Вопли были, как будто кого-то заживо режут». «Я сказал, что у меня к Дарине претензий нет». «Ой, твои претензии Живетева как-нибудь спережили бы». «У них свои претензии к Дарине были, куда серьезнее, чем возможные твои». Фурсова выразительно поиграла бровями, непонятно на что намекая. «А я сообразил, что если Грабина больше опасности для меня не представляет, то нужно снять с нее метку, чтобы хоть одну про запас иметь, а то пока у меня третьего уровня магии жизни не будет, приходится обходиться с десятью. И очень неудобно, когда они все заняты». «Зайду к ней попрощаться», — сказал я Фурсовой. «А то она думает, что это я на нее наговорил». «Ничего она не думает», — махнул рукой Фурсова. «Точнее, думает, что самое хитрое. «Но когда ты дура, хитрости не срабатывают как надо, и тебе прилетает в лоб рикошетом от твоих же выкрутасов». «И все же я к ней зайду», — решил я. «Некоторых жизнь ничему не учат, пробурчала Фурсова. «Тебе бы от нее подальше держаться, а ты лезешь, как будто у тебя запасная жизнь есть». Пока мы шли по поселку, Фурсова пыталась меня отговорить, но у нее это не получилось, поскольку моей целью было отнюдь непрощание с Грабиной. Простились мы около комнаты Грабиной, Фурсова снова ушла к себе, не стала дожидаться, когда я постучу. Я дал ей возможность скрыться, а уже после того поднес руку к дверному полотну и приложился пару раз костяшками пальцев. «Кто там еще?» Раздался недовольный голос Грабиной, дверь она открыла и застыла, увидев меня. За ее спиной уже стояли два полностью собранных чемодана и один, вещи в который еще укладывались. Грабина точно собиралась в ближайшее время покинуть Верейск. Это я удачно зашел, а иначе увезла бы она с собой мою метку. Маша сказала, что ты уезжаешь. Я очень надеюсь, что это не из-за меня. Живеть его я сказал, что у меня к тебе претензий нет. Там все вместе, махнула она рукой. Хотя и из-за этого происшествия с тобой в том числе. Но тут уж я сама дура. Ты же не хотела мне навредить, — проникновенно сказал я и положил ей руку на плечо, чтобы легче было снять метку. Случайно получилось. От того, что получилось случайно, только хуже. Поморщилась грабина, подразумевая совсем не то, о чем мы говорили вслух. Хорошо еще, что Арина Ивановна лично не приехала, поручила внуку со мной разобраться. Как он мог обидеть такую красивую девушку? На него красивые девушки гроздьями вешаются, поморщилась она. У него давно к ним выработался иммунитет. Похоже, пыталась обаять и не преуспела, отыгрался же на ней по полной. Но силу не заблокировал, хотя, конечно, магию такие, как Грабина, используют не всегда по назначению. Такие, как ты, одна на миллион. Или даже на миллиард. От радости, что у меня опять появилась свободная метка, я мог бы и не то сказать. Но Грабина приняла мое восхищение за чистую монету и смущенно улыбнулась. Пора было заканчивать с этим цирком. Мне жаль, что все так нехорошо получилось. И удачи тебе на новом месте. Грабина потянулась ко мне, чтобы поцеловать, а я не стал отстраняться. И поцелуй получился совсем недружеский, настолько недружеский, что какая-то часть меня начала размышлять, что неплохо было бы его перевести в другую плоскость и другие действия. Но здравого смысла оказалось достаточно, чтобы он перевесил и я оторвался от девушки, пусть и испытывая сожаление по этому поводу. «А уж мне как жаль, Илюша, ты не представляешь». Томно выдохнула мне грабина в ухо. «Как бы я хотела остаться здесь с тобой, но власть Живетевой надо мной слишком велика, понимаешь?» Я на всякий случай покрутил головой, и чтобы не дожидаться намеков на то, что власть и закончится аккурат с переходом грабиной в другой клан через замужество, отступил на пару шагов и сказал... «Прощай, Дарина». После чего быстро развернулся и ушел. Иногда у своих желаний на поводу идти нельзя, хотя мне и казалось, что если бы у нас дело все же дошло до постели, Грабина была последней, кто доложил бы об этом же Ветевой. Первой была бы Фурсова, однозначно, которая только и ждала, чтобы соседка совершила еще какую-нибудь глупость, чтобы окончательно втоптать ее в грязь. «Быть причиной разборок между двух гадюк? Упаси меня, Боже!» До прихода Олега я пообедал и продолжил изучать целительские записи, находя там все новые и новые тонкости, которые хотелось проверить прямо сейчас, но вот беда, подходящего пациента не было. «Привет, главе рода!» — радостно сказал вошедший Олег. «Отчитываюсь». Договор подписали и завизировали в княжской канцелярии. Выход рода Песцовых в княжеские поставщики завершился успехом. Теперь еще там удержаться надо, но, насколько я понял, набор небольшой, «Сдашь в установленные сроки без напряга». По договоренности с императорской гильдией следующее. «Они согласны на 10 монет и кирпич при условии, что ты оживишь не менее двух артефактов. Если получится включить только один, платы будет 5 монет, не оживишь ни один, оплачивается только перелет. Я для приличия поторговался, но та сторона уперлась. Похоже, считают, что для тебя вообще за счастье помочь археологии как науке». «Фотографии монеты кирпича есть?» — поинтересовался я. «Пусть пришлют. Будем решать, стоит ли ради этого ехать». Олег созвонился, и минут через пять я рассматривал фотографии. Кирпич действительно был сейфом рода, и хотя имел вид хорошо так побитого жизнью, мы с песцом решили, что с высокой вероятностью он не вскрыт. А вот что касается модулей, тут были «Алхимия седьмого уровня», «Артефакторика третьего и шестого», Зато стихийные оказались все недостающие, как и модули магии металла. Итого, 10 штук по виду целые. «Пойдет?» — уточнил Олег. «За неимением лучшего, — согласился я. Договаривайся на эти выходные. Заодно Гонькова с его лигой проверю. А то он там по наобещал обещал с летающих блоков, которые почему-то перестали сниматься. Да и зимины им неплохо было бы встретиться. Узнать, как там идет подрыв Живетевской организации изнутри».